Двадцать четвертую драму Шекспира Пишет время бесстрастной рукой Сами участники грозного пира. Лучше мы Гамлета, Цезаря, Лира Будем читать над Свинцовой рекой. Лучше сегодня Голубку Джульету С пеньем и факелом в гроб провожать. Лучше заглядывать в окна к магбету, Вместе с наемным убийцей дрожать. Только нету, нету, нету, эту уже мы не в силах читать.